Глава 19. 23 ноября 1955 года, США, Дайтона, штат Флорида. 4 часа пополудни. Добрый день, леди и джентльмены. Не удивляйтесь, это действительно я, Стив Аллен, на радио CBS. Не спрашивайте, как я здесь оказался, сам до сих пор не понимаю. Может быть, дело в том, что моей жене нужны новые бриллиантовые подвески, а может быть, потому что парочка гангстеров — Из Апстейта приставил к моей голове свои револьверы. Но в любом случае, следующие несколько дней я буду следить и комментировать для вас первую в США автомобильную круглосуточную гонку на выносливость 24 часа Дайтоны. Кроме как по радио, вы сможете слушать мои комментарии о гонке и на телеканале NBC. Именно этим парням я продал душу и в следующие 36 часов Выйдут сразу несколько прямых включений, которые смогут посмотреть жители восточного побережья. Вчера и сегодня я разговаривал с многими серьезными парнями, которые в теме. Большинство из них удивлены тем, как быстро владельцы трассы Дайтона смогли ее построить. Еще 4 месяца назад здесь был бывший военный аэродром, а сейчас его место занимает великолепный спортивный объект, на котором вот-вот начнется грандиозное шоу. Завтрашняя гонка, помимо того, что сама по себе большое спортивное событие, является еще и первым этапом только что образованного Чемпионата мира по гонкам на выносливость. На завтра на старт выйдут сразу 16 команд, по два экипажа в каждом. Среди этих команд 8 представляют Северную Америку и 8 из Европы. На старт выйдут сразу три команды на машинах Ford Motors Company, заводская и 2 частных, Две команды на корветах от Chevrolet Одна также заводская «Понтиак», «Крайслер» и совместная американо-итальянская заводская команда «Уилсон на Альфа Romeo на машинах «Альфа Ромео Джульетта». Последняя команда, как и весь гоночный комплекс в Дайтоне, вместе с чемпионатом мира по гонкам на выносливость, является результатом работы неутомимого парня из Апстейта Фрэнка Уилсона. Да да, возможно, это именно он держал у моего виска револьвер, когда я подписывал документы. Но это не точно. Но немного о нашем герое. Фрэнк за какой-то год стал самой настоящей знаменитостью. Успешный бизнесмен, плейбой, охотник за сокровищами, спортсмен, талантливый инженер и с недавних пор еще и кинопродюсер. Буквально через месяц на экраны выходит боепик Гран-при о Фрэнке и его друге Карле Шелби, которые стали первой американской командой, победившей на гонке на выносливость в Лимане. «Фрэнк!» — закричал в шлемофон Клинт, когда арендованному самолёту, штурвал которого держал Шелби, оставалось полчаса лету до Дайтоны. «Как тебе удалось провернуть такой фокус? Одновременная трансляция по радиотелевидению, да ещё и с Алином в роли ведущего!» Калхин вызвался лететь вместе со мной во Флориду. «Будет там руководить охраной гоночной команды, а заодно смотреть, чтобы я ещё кого-нибудь не убил». Нет, прямо об этом не заявлялось, но, как говорится, между строк читалось. «Это все Ленни», — кивнул я на своего приятеля-комика и невольно усмехнулся. «Над Северной Каролиной наш Твин Бананза попал в воздушную яму, и Брюс до сих пор был зеленым. Милосердная Эмма даже подала ему специальный пакет, но Лени пока держался». Брюс знаком со Стивом и кем-то на NBC, так что смог договориться о встрече, а дальше мне оставалось лишь раскрыть кошелек. Причем инициатива о привлечении к мероприятию Стива Алина пришла от Ленни Брюса. Оказалось, что они с Алином были старыми приятелями. Я тоже был знаком со Стивом, участвовал вместе с Шелби в его ток-шоу, но от посредничества Алина не отказался и не прогадал. Известность ведущего первого настоящего ток-шоу на американском телевидении пойдет только в плюс нашей новорожденной гонки в Дайтоне. К тому же мы договорились, что он будет не только комментировать саму гонку на радио и телевидении. В наших планах было еще и торжественное открытие трассы, тестовые заезды под прицелами телекамеры, самое главное — большая вечеринка для гонщиков, других членов команд, больших боссов, и почетных гостей. Ведущими вечера станут как раз Аллен и Брюс. Точно такая же, но более масштабная вечеринка состоится и после гонки. «Слышите, Аллен рекламирует забегаловки Фрэнка», — воскликнула внимательно слушающая радио Эмма. Сестра и помощница Перри напросилась сопровождать брата во Флориду. Мне было, собственно, все равно, поедет она или нет, да и мест в самолете было пять, то есть хватало, поэтому... Я не сопротивлялся. «Не забегаловки, а рестораны быстрого питания», — Одернул я девушку. «Смотри при мистере Кроке про забегаловки, не ляпни». Раймонд Крок тоже ожидался на гонках. Но он ехал туда с западного побережья. Перед гонкой я нагрузил его новыми задачами, он, поди, уже проклинает тот день, когда связался со мной. Все дело в том, что я решил вытолкнуть Макдональдс на международный рынок, причем начать не с Мексики или Канады, Первая страна — это, считай, задний двор штатов, а вторая — беседка для барбекю перед домом, а сразу с Европы. Вот я и придумал рекламную фишку — создать специальное гоночное меню для всех четырех этапов чемпионата мира. Его разработкой Рэй и занимался. По первости, отнекиваясь от моего предложения, он упирал на трудности контроля качества и унификации, которая была фишкой нашей сети ресторанов. Что в Нью-Йорке, что в Сан-Бернардино, с Бостоном и Чикаго клиенты заказывали бургеры, абсолютно идентичные по качеству и вкусу. Но перспектива выхода на международный рынок, конечно, все перевесила, и в конце концов он дал мне себя убедить. Да вся эта трансляция сплошной продукт плейсмент чтобы отвлечь сестру от допущенного ею промаха, поспешил сменить тему Перри. «Мы заказали работу целой аналитической группы, которая подготовила для Алина скрипт, когда и что рекламировать. Все верно», — подтвердил я слова Этьюза. «Сейчас время ланча. Вот Алина говорит про нашу с Рэем сеть». «Леди и джентльмены», — вмешался в разговор Шелби. бывший летчик лётчик-испытатель тяжелых бомбардировщиков был у нас сегодня за капитана. Я собираюсь садиться. А ты, Фрэнк, присмотри за Лени. Я не хочу, чтобы он весь самолет заблевал. Иначе сам будешь платить за уборку». «Сделаю все, что возможно, шеф», — торжественно пообещал я капитану. «Незачем ему отвлекаться на мелочи». И нервы его поберечь тоже надо. Подготовка к гонкам выдалась сложной. Одни проблемы с двигателем, чего стоит. Сперва «Феррари» из-за забастовки сорвал сроки поставки двигателей для нашей гоночной команды. Затем американский автопроизводитель во главе с «Фордом» принялись чинить нам препятствия и нам самим пришлось сделать собственный двигатель. В итоге у нас получился автомобиль чуть ли не с рекордной удельной мощностью для своего класса. И для того, чтобы разместить такой негабаритный двигатель, как наша «шестерка» под капотом Джульетты, пришлось сделать с ней то же самое, что мы перед Лиманом проделали с «Фиатом». Часть оборудования перенесли в багажник, при этом оставили там еще и место для размещения небольшого чемодана. Требование по свободному объему в грузовом отсеке было прописано в регламенте гонки в Себренге, а мы готовили машины сразу для всех гонок предстоящего чемпионата. Для этого нам даже пришлось изменить крышку багажника, сделав ее выпуклой. Без чего этот чертов чемодан вставал так, что багажник просто не закрывался. В принципе, мы все успели. Машины были надежными, удобными для водителя и безопасными настолько, насколько это позволяло время. Систему автоматического пожаротушения, которая планировалась и была почти готова, там нет ничего сложного, просто баллоны с галлоном 1 z 01 под давлением и датчики. Мы решили не ставить. Слишком сильно ухудшались динамические характеристики машины. Вес-то не маленький. Зато наши пилоты будут выступать в огнеупорных комбинезонах. И первое, и второе являлось заслугой Кэрролла. Он задействовал старые связи в ВВС и в результате вышел на одного из Сео в Дюпоне мистера Стрикленда, который, на наше счастье, оказался большим фанатом автоспорта. Два дня переговоров и, как итог, спонсорское соглашение с этим химическим гигантом мы им рекламные баннеры в Дайтоне и Бельгии, а они нам Галлон 1 z 01 и огнеупорные комбинезоны. Притом одним из пунктов нашего соглашения было обязательное внедрение системы пожаротушения от Дюпон на всех автомобилях Чемпионата мира не в этом розыгрыше, так в следующем. Именно данное условие, а также демонстрация огнеупорного комбинезона Склонило Пьера Левега заключить контракт именно с Уилсон-Американ-Альфа-Ромео и стать нашим четвертым пилотом. Как только документы были подписаны, Пьер снял дом на той же Хайленд-авеню, где располагалась резиденция Уилсонов. Перевез из Европы семью, свою очаровательную жену-француженку, которая была его на 20 лет моложе, и двух детей, и приступил к тренировкам, на которых очень скоро, Выяснилось, что мы сорвали с ним джекпот. Он ничуть не уступал, а скорее даже превосходил в мастерстве всех наших пилотов. И обоих британцев, Сальвадоре Майлза, и американца Шелби. В итоге, хоть мы вначале планировали, чтобы первым номером у нас была машина под управлением экипажа Кен Майлз Рой Сальвадоре, но по результатам тренировок пришлось все переиграть. Теперь первым будет экипаж Левега и Шелби. Впрочем, это несущественно. Самолет коснулся бетона моей трассы, и всех пассажиров нехило так тряхнуло. Бедняга Лени, которому вечером предстояло работать на вечеринке, только чудом удержал в себе завтрак. Несколько секунд, и Туин Бананза остановился точно возле ковровой дорожки. «Говорит капитан», — раздался голос Шелби. «Наш самолет прибыл в точку назначения». — Всем спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании. Приятного вечера. — на Кэрол-то у нас позёр, прокомментировал речь пилота Перри, когда мы вышли из самолета. Кэрол в ответ хлопнул того по плечу. — Первоначально наша гоночная команда прибыла в Дайтону за неделю до старта. Воспользовались преимуществом своей площадки для тренировочных заездов. Изначально не планировалось никаких полетов и такого нарочитого демонстрирования наших кожан, как выход на ковровую дорожку прямо с трапа самолета. Но с огнеупорными комбинезонами у Дюпона возникли проблемы. Они были готовы только за сутки до гонки, и мы с Карлом таким экстравагантным способом решили обеспечить гарантированную доставку. До кучи арендованный Твин Бананза доставил нашу свиту Каллахена и Перис с сестрой а также второго ведущего Ленни. Трибуны сегодня пустуют. Пафосное прибытие — картинка чисто для телевидения. А вот завтра и послезавтра в Дайтоне будет аншлаг. Продано больше двухсот тысяч билетов. Приятная сумма в 2 миллиона долларов чистой прибыли грела мне душу. И это не предел. На июньском Лимане присутствовало больше полумиллиона зрителей, так что есть куда стремиться. Но и без обычных зрителей сегодня на трассе очень много народу. Целый россыпь почетных гостей. Нас своим присутствием почтил даже губернатор штата Флорида и будущий президент с генеральным прокурором сенатор Кеннеди и его брат. Оба были с женами, и Джон, и Роберт, оба в курсе моих политических пристрастий, так что активно нарабатывают политические очки». Главный во Флориде сейчас мистер Фулин Уорнер. Тридцатый губернатор Солнечного штата тоже демократ. Он лучезарно улыбается и позирует с братьями Кеннеди и со мной. Портит картинку единения демократов лишь мой недруг Генри Форд II. Правоверный республиканец, который тоже активно позирует на камеру. Набирая очки, я уступил право перерезать красную ленточку мистеру Уорнеру, хозяину Флориды. Публика встретила его на трибуне аплодисментами. «Леди и джентльмены, если бы еще полгода назад кто-то сказал, что здесь, на бывшем аэродроме 208-й базы ВВС США, будет гоночная трасса мирового уровня, на которой соберутся 200 тысяч американцев, то я бы рассмеялся этому человеку в лицо. Я очень практичный человек, радеющий за мой штат». Именно за это избиратели Флориды и ценят меня. Но, леди и джентльмены, Америка — великая страна, потому что это страна мечтателей. Такими были пассажирами Майфлауэра, высадившиеся на Плимутской скале. Такими были отцы-основатели нашей великой нации и те, кто провел страну через горнило испытаний во время Гражданской и Второй мировой войны. И сейчас... Я стою среди точно таких же мечтателей. Таких, как мистер Генри Форд II, великий внук великого деда, как Джон Фиджеральд Кеннеди, господин сенатор, не покладая рук, работает ради лучшего будущего для всех нас. И таких, как Фрэнк Брайан Уилсон III. Этот человек является настоящим воплощением американского духа локомотивом нашего прогресса и примером для подражания для всех молодых американцев. Даже меньше, чем за полгода, ему удалось сотворить то, что я считал невозможным. Вот она, новейшая гоночная трасса, которая обеспечит рабочими местами сотни, если не тысячи флоридцев. Я очень надеюсь, что мистер Уилсон не остановится на достигнутом и продолжит, не покладая рук, работать на благо хранимой богом Америки. «Отличную речь вы произнесли на церемонии открытия, господин губернатор». Ответно лизнул я хозяина Флориды на вечеринке в честь открытия Дайтоны. Красавицы Герл, которых мы наняли в Апсайте и Нью-Йорке, сейчас выполняли роль официанток. Одеты они были в униформу, что служило нативной рекламой спонсоров трассы и моей продукции Улсен Американ, Альфа Ромео, Макдональдсу, нашим сбили снегоходом и так далее. Все это попадет в газеты и кинохронику, так что логотипы и названия моих компаний долго будут на слуху. Пилоты и механики команд чувствовали себя сиротами на этом празднике жизни. В отличие от остальных, им нельзя пить, и в их бокалах только сок. Ничего, оторвутся после гонки. Объем спиртного, приготовленный на автопати, больше чуть ли не в три раза. Остальные же веселились вовсю, не отказывая себе в выпивке а главным украшением вечера, кроме Жаклин, являлась несравненная Одри Хепберн. Съемки Гран-при практически завершены. Сейчас фильм находится на монтажном столе в студии «Парамонт», и главные звезды будущей кассовой сенсации Одри, Грегори Пэк и Джеймс Дин, который сыграл антагониста, сейчас вовсю торгуют лицом, обеспечивая так необходимую картине рекламу. Коннери тоже здесь, но пока что он для всех какой-то непонятный актер. до этого игравший вон того пятого в седьмом ряду. В моем фильме Коннери снимался практически за еду, при этом был готов покупать эту еду сам для всей съемочной группы. Кстати, молодой актер оказался приятным в общении парнем, подошел ко мне, поблагодарил, понимает, что только благодаря мне получил этот великолепный шанс сняться в крутом фильме, причем в главной роли. Впрочем, дальше на голодном пайке его держать не собираюсь. Будет и премия, если кассовые сборы оправдают ожидания. А главное, в дальнейшем он получит роль в Бандиане. Нашего славного режиссера Джона Франкенхаймера на этой вечеринке нет. А все потому, что его не устроили кое-какие сцены. И он в последний момент решил их переснять. А именно, ему не понравились обзорные дубли гонки. Массовка, хоть и поработала отлично, не смогла обеспечить нужный эффект. Поэтому режиссера завтра ждет напряженный день. Джон лично будет с вертолета снимать необходимый материал на трассе. Его захватила идея вставить в фильм реальные кадры с Дайтоны. Отличная церемония открытия и вечеринка, вернул мне любезность губернатор. Мистер Форд, говоря со мной, хозяин Флориды не выпускал из виду все, что происходило вокруг и заметил крупнейшего в мире автомагната, которого пена приема вынесла рядом с нами. Вы ведь знакомы с Фрэнком? К сожалению, только заочно, ответил мой недруг и пожал мне руку. Без напряга ответил на его рукопожатие и ответно сверкнул зубами. Хоть внук основателя компании Форд и пытается вытолкнуть меня с авторынка, но уважать его есть за что. Именно этот грозный мужчина с высоким лбом и залысинами принял на себя руководство огромной корпорацией после войны, нанял целую плеяду талантливых управленцев, того же Лия Коки и Роберта Макнамары, перестроил производство и обеспечил доминирование компании «Форд» на американском рынке на долгие-долгие годы. Последнее, правда, случилось в изначальной истории мира. «Ты отлично тут все организовал, Фрэнк», — снисходительно похвалил меня Форд. «Хорошая трасса, и твоей рекламы тут полно. Необычный подход. Может, мы сможем договориться о стажировке моего маркетинга у тебя? Почему нет, мистер Форд? Вы мне двигатели, я вам стажировку. Я всегда открыт для сотрудничества». Мы друг другу по акулье улыбнулись. «Я слышал, ты справился и без моих двигателей». «У вас отличная разведка. А у тебя отличная команда. Ну да и сам ты, смотрю, не промах. Дайтона, Бельгия. Уже я о чемпионате договорился. Но все это тебе не поможет завтра победить». «Вы принимаете желаемое за действительное», — вежливо ответил я на подначку. «Форд то ли меня прощупывает, то ли реально считает, что из-за молодости меня легко вывести из себя». Джентльмены, в нашу словесную пикировку встрял губернатор. Завтрашняя гонка вас рассудит.